Глава одиннадцатая, Лиля. В этот момент в моих руках было слишком много важного, чтобы я это бросила в одночасье. Не могу сказать, что перед глазами пронеслась вся жизнь, но все рабочие будни определённо. Не дёргайтесь, Григорий Викторович, я всё ещё вас. Ай, ключи только у меня есть, у меня и... Я ещё не досмотрела, что там в прямой кишке, а заставлять человека мучиться, вводя и выводя на скоб туда-сюда, просто зверство, он и так еле терпел. Поэтому врага я встретила в лицо. Собственно, как и мой пациент. Правда, он это лицо спрятал и застонал. То ли от боли, то ли от стыда. Я же затаила дыхание и... «Что у вас тут происходит?» прозвучал резкий голос Сан -Саныча. «Выйдите и закройте за собой дверь с той стороны. Идёт приём, не видите, что ли?» рявкнула я. Терпеть не могла, когда такое случалось. Беспардонные пациенты, коллеги, что шаркают по кабинетам и рушат и без того хрупкое доверие между мной и больным. Убила бы! То ли мой тон так подействовал, то ли просто у босса совесть проснулась. Но он вылетел из комнаты, как ошпаренный. Даже Григорий Викторович удивился. — Ничего себе, вы как умеете. Даже мне выйти захотелось. Ловко завершила манипуляцию, увидев все, что хотела. Слава богу, мои самые худшие предположения не оправдались. Но все равно ситуация была запущенная. Впрочем, как и всегда, я в моменты, когда видела такое, превращалась в специалиста-душнилу. потому как во мне включался какой-то врожденный врач, что никак не мог оставить ситуацию без лечения. — Григорий Викторович, лечиться будем? Ситуация плохая. Вообще не понимаю, как вы еще ходите с такой красотой. Вы на грани операции, — строго сказала я, сверкая глазами. Если до этого бедный охранник все еще переживал за инцидент с боссом, то теперь у него появилась фобия пострашнее. Все же за столько лет я безошибочно научилась определять, кого и как пугать а почему пугать. «Потому что русский человек, за редким исключением, пока его петух в жопу не клюнет, креститься не пойдет», смотрела за реакцией пациента, думая о боссе. «Теперь, когда врачебный долг был отдан, все рассказано и показано, когда остались только назначения, а моя профессиональная стойка дала трещину, жесть, что мужик должен был увидеть? Я ему теперь в страшных снах снится, наверное, стану, в розовых перчатках напротив его охранника со спущенными штанами». Ну, просто сюжет фильмов ужасов. Кстати, реально крутая тема. У меня один сценарист есть знакомый знакомой. Кишки, анусы и врач-мучитель. Что-то меня не туда понесло. Просто мозг всегда настроен, как привести на профилактику побольше пациентов. Сан Санычу, правда, такое вряд ли объяснишь. Так, а что мне ему сказать-то? Как объяснить все, что он тут увидел? Попыталась представить картину, открывшуюся перед его глазами. и вынуждена была признать, что мне, скорее всего, грозит увольнение. Ну, хоть за пару дней это заплатят. Не на аноскоп, а на набор перчаток тех дорогих зарубежных затарить. Санкционка и всё такое. «Мария Степановна, а что ж делать? Только не операция. У меня тёщи так что-то делали. Мне не сказали, что. Она теперь вообще без слабительных по несколько дней не ходит. Сказала бы я, от отчего люди в туалет не ходят. Да не об этом сейчас». Посмотрела на горемычного охранника. Но оно определенно стоило того. Хотя бы один человек начнет лечиться до того, как ему задницу разворотит. Это для меня каждый раз победа. Делать будете вот что. Больше к нам в помещение никто не ломился. Даже не знала, как это интерпретировать. Все же хотелось бы понимать, чего ожидать от босса. Ну да ладно, вскрытие покажет. Пока расписывала схему лечения, у мужчины не возникло ни единого вопроса, «Нет, ну что за беспечность? С одной стороны, я очень возмущалась, что вот так вот с улицы пошла лечить человека. А вдруг бы я была бы каким-то костоправым извращенцем? Хотя боюсь представить, что обо мне подумал сансаныч Но мне даже интересно, как он интерпретировал ту ситуацию. Ну да узнаем. Не думаю, что он смолчит». «Все сделаем, Мария степановну лишь бы без операции. И поликлиника, кстати, это по моей прописке. Моя теща к тому доктору ходила». Сказала, руки у нее золотые, как у вас прямо. О, дивный мир, сколько этому мужику предстоит восхитительных открытий. Я бы даже сказала, что осознаний. И это я не проректальная ректальные свечи с пролонгированным обезболивающим действием. Мы закончили, я все собрала и, затаив дыхание, вышла за двери. Босса я встретила сразу за поворотом. Он что, стоял и подслушивал? Нахмурилась. Судя по его следующим словам, да. «Ну что, Мария Степановна, не хотите мне ничего сказать про свои золотые руки?»